Часть третья. ИППП. Итак, мы уже убедились в том, что большинство инфекций связано с нарушением баланса микрофлоры влагалища. В случае с ИППП все становится гораздо сложнее, так как симптомы почти не проявляются. Очень часто диагноз ставится с опозданием, что приводит к куда более серьезным последствиям для здоровья. Инфекции, передаваемые половым путем, на начальной стадии чаще всего протекают практически бессимптомно. Симптомы отсутствуют полностью или выражены слабо, болевых ощущений нет, но спустя несколько лет в ходе общего медицинского осмотра или планового посещения врач может выявить бесплодие, вызванное хламидийной инфекцией, рак шейки матки, заражение папиллома вирусом или другие инфекции, передаваемые половым путем, В Европе их насчитывается несколько десятков. Внешние микроорганизмы, почти не угрожающие здоровью при условии своевременного лечения. Один только вирус генитального герпеса ежегодно в мире поражает 267 миллионов женщин. Другая инфекция, вызываемая бактерией хламидия трахоматис, поражает 131 миллион человек в год. Не сдают своих позиций сифилис и гонорея, 5,6 миллиона новых случаев заболевания сифилисом в год и 78 миллионов гонореей. Возможно, гонорея вам также известна как триппер. Во Франции в период с 2010 по 2012 год количество новых случаев заболевания гонореей выросло на 60%. Тем не менее, как уже было сказано ранее, большинство ИППП успешно лечится и проходит без осложнений, но только при условии своевременного лечения. Но у женщины, в отличие от мужчины, большинство ИППП протекает почти бессимптомно. Поэтому своевременная диагностика при практически полном отсутствии внешних симптомов крайне затруднительна. Что касается хламидий, обусловливающих женское бесплодие, то среди симптомов хламидиоза отмечают изменившиеся выделения из благалища, иногда слабое жжение при мочеиспускании, дискомфорт во время секса, но чаще всего эти симптомы остаются без внимания. В большинстве случаев инфекция обнаруживается в ходе регулярного осмотра после незащищенного секса или при смене сексуального партнера. Почти то же самое происходит и с возбудителем гонореи, гонококом. У некоторых женщин всё-таки бывают желтовато-зеленоватое влагалищное выделение, но в 8 случаях из 10 симптомы отсутствуют, а незначительные изменения в организме, как правило, остаются незамеченными. Совсем недавно ряды злокозненных возбудителей болезней пополнились еще одним новичком. Микоплазма гениталиум. единственный микоплазмой, передаваемой половым путем среди многочисленных видов бактерий. На самом деле эта бактерия появилась не вчера, но на разработку методики ее идентификации потребовалось много времени. Микоплазма гениталиум, наряду с хламидия трахоматис, относится к числу самых распространённых инфекций, передаваемых половым путём, и также отличается относительной бессимптомностью. Но присутствует риск осложнений — инфицирование фаллопиевых труб у женщин и развитие простатита у мужчин. Что касается папиллома вируса, то проявление первых признаков инфицирования иногда приходится ждать неделями, месяцами или годами, даже десятками лет. В зависимости от типа ВПЧ — Эти инфекции могут вызвать доброкачественные заболевания, генитальные бородавки, именуемые кондиломами или поражения в области шейки матки, которые с течением времени могут привести к раку. Во Франции от онкогенных штаммов ВПЧ ежедневно умирают три женщины, что совершенно возмутительно и недопустимо по двум причинам. С одной стороны, от этого заболевания существует эффективная вакцина, С другой, разработаны надежные методы своевременной диагностики. С помощью мазка поражения шейки матки выявляются задолго до стадии рака. Мазок делается очень просто и почти безболезненно. Стерильным тампоном врач берет клетки шейки матки и затем отправляет собранный материал в лабораторию для исследования на наличие аномалий, имеющих отношение к ВПЧ. Такую процедуру надо делать ежегодно, затем один раз в три года, если два мазка в течение двух лет не выявили никакой патологии. Всегда следует помнить о том, что для защиты женщин от этой инфекции, которая иногда с медицинской точки зрения может привести к катастрофическим последствиям и как минимум серьезно осложнить личную жизнь и сексуальные отношения на сегодняшний день есть две вакцины. Они эффективно защищают от 70% онкогенных штаммов ВПЧ, то есть тех, которые на генном уровне могут привести к развитию рака. Тем не менее, вакцины не избавляют от необходимости регулярного анализа на выявление возможных поражений в области шейки матки, обусловленных вирусами, не охваченными вакцинацией. Третья, совершенно новая вакцина, охватывает уже 90% онкогенных штаммов и в настоящее время успешно проходит клинические испытания. Вот почему гинекологам часто приходится иметь дело с женщинами, инфицированными ВПЧ, которые горько сожалеют о том, что в свое время стали жертвами очернительной кампании, проводившейся против этих вакцин. Во Франции вакцинировано менее 25% девушек, в то время как в других европейских странах вакцинировано более 80%. Начинать свою сексуальную жизнь с сеансов криотерапии или удаления даже безопасных попелом лазером не самый лучший способ вступления во взрослую жизнь. Поэтому вакцинируйте вашу дочь, как только ей исполнится 11 лет, еще до начала половой жизни, чтобы предупредить развитие рака шейки матки. В чем причина страха перед ВПЧ-вакцинацией? предубеждение против ВПЧ-вакцины объясняется главным образом той информацией, которую средства массовой информации, включая интернет, распространяли о вакцине против гепатита B. В то же время надежные и достоверные сравнительные исследования, проводившиеся в двух контрольных группах, вакцинированные и невакцинированные участники, Убедительно доказали, что случаи рассеянного склероза после вакцинации никак с ней не связаны. Считалось, что развитие рассеянного склероза было обусловлено вакцинацией, в то время как небольшое увеличение количества заболеваний находилось в рамках допустимой статистической погрешности. Применительно к ВПЧ-вакцине во Франции столкнулись с тем же феноменом и с теми же опасениями. В других странах такого не было. Когда речь заходит о вакцинации или любых других новых медицинских средствах, то сразу же встает проблема соотношения пользы и риска и нежелательных, но, увы, неизбежных побочных эффектов. Вводится действующее вещество, которое может вызвать ту или иную реакцию, но, к счастью, чаще всего не угрожающую здоровью никакими опасными последствиями. Основная проблема вакцинации состоит в том, что сложнее смириться с малейшим нежелательным побочным эффектом для защиты себя от болезни, которая еще не началась. В мире несколько миллионов вакцинированных девушек. В отчете Французского агентства санитарной безопасности медицинских товаров, опубликованном в мае 2009 года на основе данных исследований независимой европейской лаборатории, приводятся следующие цифры. У более 1 миллиона молодых женщин, вакцинированных гордосилом, по прошествии некоторого времени, иногда доходящего до полутора лет, было выявлено 1300 патологий. В основном речь шла об известных неопасных проблемах временного характера в 85% случаев, а именно о болях в месте укола, повышении температуры, кожной сыпи и обмороках. Очень редко врачами отмечали сильный жар, суставные и мышечные боли, а также аутоиммунные заболевания, например, демиеленизация в случае рассеянного склероза. Артриты, волчанка, но никаких прямых связей с вакцинацией так и не было обнаружено. Несомненно, эти нарушения могли быть выявлены у любых женщин, независимо от того, вакцинированы они или нет. Единственный серьезный побочный эффект, который можно было бы приписать вакцине — Это так называемый синдром Гиена-Борре, крайне редкое неврологическое нарушение, встречающееся в одном-двух случаях на 100 000 вакцинаций. Стоит напомнить, что принцип действия вакцины заключается во внедрении в организм неопасного микроорганизма. Микроб стимулирует иммунную систему человека и заставляет организм формировать защитные антитела для подавления непрошенных гостей. Организм вырабатывает реакцию — и воспроизводит её при необходимости борьбы с болезнью, когда микроб снова попадает внутрь человека. Профилактическая роль микрофлоры по отношению к ИППП. Нарушение баланса микрофлоры влагалища, дисбактериоз, представляет собой фактор, который увеличивает риск развития инфекций передаваемой половым путём из-за ослабления механизмов местной защиты и способствует более быстрому развитию болезни. Папиломовирус. Женщине, которая заражается папиллома вирусом, сложнее избавиться от этого вируса в случае наличия у нее дисбактериоза влагалища. Зато присутствие некоторых видов лактобактерий, например, лактобациллоз гассери, позволяет справиться с ВПЧ гораздо быстрее. В науке есть специальный термин «клиренс» — скорость выведения из организма вредных микроорганизмов. Кроме того, в случае резистентности ВПЧ в области шейки матки степень поражения ткани зависит от количества лактобактерий, от предракового состояния до инвазивного рака. То есть, чем сильнее дисбаланс влагалищной микрофлоры, тем выше риск серьезных поражений шейки матки у женщины с энкогенным штаммом ВПЧ. ВИЧ-инфекция. Точно так же дело обстоит и для ВИЧ-инфекции. Вопреки распространенному мнению, заражение вирусом ВИЧ при гетеросексуальных контактах происходит не так уж и часто. У партнера может порваться презерватив, но он далеко не всегда заразится ВИЧ-инфекцией. Женщина может вступить в сексуальный контакт с инфицированным мужчиной и при этом не подхватить СПИД. Заражение происходит в одном из 200-2000 случаев контактов с инфицированными партнерами. Но при условии наличия здоровой влагалищной микрофлоры. Такая слабая инфекционность объясняется влагалищной слизью, обеспечивающей эффективную защиту от вирусов. Тем не менее, не следует забывать о мерах предосторожности. Такая статистика ни в коем случае не должна подталкивать к беспечности. Использование презервативов действительно необходимо. Заражение ВИЧ-инфекцией происходит редко, но иногда бывает достаточно одного случайного контакта. Но если равновесие влагалищной микрофлоры нарушено, картина резко изменится. Риск заражения заметно возрастет за счет следующих факторов. 1. Бактериальный воденос вызывает защитную реакцию слизистой влагалища с притоком клеток, являющихся отличной мишенью для вируса ВИЧ. 2. Уменьшение количества лактобактерий приводит к увеличению уровня pH, что в свою очередь создает благоприятные условия для готовящегося кота киноорганизм вируса ВИЧ. поэтому у женщины с нарушенным балансом микрофлоры влагалища риск заразиться ВИЧ-инфекцией от инфицированного партнера гораздо выше. Третий. Нарушение баланса влагалищной микрофлоры негативно сказывается и на мужчине, так как оно способствует размножению ВИЧ у партнера, таким образом увеличивая риск его заражения. В рамках одного исследования... Ученым даже удалось очень точно подсчитать разницу в эффективности защиты влагалища с нарушенной микрофлорой и влагалище с нормальной микрофлорой, в котором доминирует бактерия лактобацилус криспатус. Если микрофлора влагалища в порядке, то риск попадания вируса во влагалищное выделение — количественный параметр — и, соответственно, риск его передачи партнёру уменьшается на 35%. Что обязательно нужно знать о филляции? Филляция не так уж и безобидна, как это может показаться на первый взгляд. Оральный секс несет в себе те же риски, что и вагинальный или анальный. Все ИППП, за исключением ВИЧ со снижением риска, могут передаваться с такой же частотой и в результате филляции. Например, в большинстве случаев заражение вирусом Герпеса происходит через филляцию или кунилингус, и это далеко не единственный пример. Чтобы свести к минимуму риск инфицирования организма при филяции, лучше не чистить зубы перед оральным сексом. Зубная щетка может травмировать десны или вызвать кровотечение, что способствует передаче ВИЧ-инфекции. К тому же в продаже есть специальные ароматизированные презервативы для орального секса или презервативы без лубриканта. Микрофлора ротовой полости — гораздо менее вооружена по сравнению с микрофлорой влагалища для борьбы с размножением патогенных микроорганизмов. Таким образом, женщины, практикующие оральный секс, более подвержены риску инфекций полости рта, чем риску влагалищных инфекций. Используйте презервативы, когда вступаете в сексуальные отношения с новым партнером. Откажитесь от использования презервативов, когда сдадите все необходимые анализы. мазок на флору из влагалища и при необходимости из зева и ануса, анализ мочи у мужчины и анализ крови. Следует знать, что анализ крови не позволяет выявить все ИППП. С его помощью диагностируют ВИЧ-инфекцию, сифилис и гепатиты, но не определяют наличие в организме хламидий, гонококов и других бактерий. Даже когда ИППП почти ничем не угрожает здоровью, она все равно представляет собой серьезную проблему. За генитальным герпесом закрепилась дурная слава, хотя на самом деле речь идет о неопасном заболевании, основные осложнения которого являются скорее психологическими. Само слово «герпес» звучит пугающе. Генитальный герпес также потенциально угрожает взаимному доверию в паре. Первые проявления инфицирования организма могут обнаружиться через две недели после заражения, первичное инфицирование, или даже через несколько лет спустя. первичные проявления. Первичное инфицирование часто остается незамеченным или ошибочно диагностируется в качестве микоза. Спустя месяцы или годы наступает обострение классического герпеса, успешно поддающегося лечению. Герпес может передаваться при вагинальном или анальном сексе, а также при филляции. Заразиться герпесом можно и при кунилингусе. Как только вирус попадает в организм, Он прячется в нервные узлы, расположенные вдоль позвоночника, и остается там в латентном состоянии на протяжении нескольких месяцев или лет, активизируясь на фоне таких внешних факторов, как, например, стресс или хроническая усталость. Сейчас уже известно, что при нарушении баланса микрофлоры влагалища риск заражения вирусом герпеса увеличивается. Все ранее сказанное относится к папилломовирусу, вызывающему появление генитальных бородавок на половых губах, или на пенисе, либо более серьезных поражений в области шейки матки. Инкубационный период может доходить до нескольких лет. Поэтому неинфицированный партнер вряд ли имеет право упрекать другого в неверности, но, скорее всего, ему явно не понравится возвращение бывших любовников или любовниц в виде вируса. Сами того не желая, некоторые врачи могут усугубить и без того деликатную ситуацию. Например, по отношению к бактерии уреоплазмы, вид микоплазмы, они иногда ошибочно заявляют, что заражение произошло в результате того, что партнёр в паре сходил налево. Хотя на самом деле это очень распространённая у женщин инфекция, связана с микроорганизмом, развивающимся во влагалище в обычных условиях. На фоне стресса или ненадлежащей гигиены с нарушением баланса микрофлоры влагалища, Этот микроорганизм может одержать верх в экосистеме влагалища и вызвать развитие инфекции. Тем не менее, есть врачи, объясняющие заражение уреоплазмой исключительно половыми актами с людьми, носителями этого заболевания. Отсюда, естественно, следуют советы совместного лечения с партнёром, что тотчас же понимается, как нужно обследовать и вашего партнёра, ведь он же вас и заразил. Так создаётся благодатная почва для ссор и скандалов. Что нужно знать, прежде чем решиться на разрыв со своим сексуальным партнёром? Когда речь заходит об ИППП, то, разумеется, всегда подразумевается способ передачи инфекции исключительно половым путём, хотя он не является единственным. Женщине, схватившей грипп, обычно бывает совершенно всё равно, кто чихал в общественном транспорте и заразил её. Но если речь идёт о заражении хламидиями, то она сразу же начинает интересоваться у своего врача, когда произошло инфицирование, чтобы определить заразившего ее партнера. Единственным венерическим заболеванием, по отношению к которому можно действительно однозначно утверждать, что сексуальный контакт имел место совсем недавно и привел к заражению, является гонорея или трипер, традиционно ассоциируемая с изменой, если речь идет о семейной жизни. Эта инфекция проявляется главным образом у мужчин спустя 3-5 дней после незащищенного секса. Симптомы гонореи у мужчины – сильное жжение при мочеиспускании и выделение гноя из полового члена. Женщина может испытывать такое же жжение в области влагалища, сопровождающееся окрашенными выделениями желтого или зеленоватого цвета. Или, напротив, симптомы практически отсутствуют. Что касается всех остальных инфекций, передаваемых при незащищённом половом акте без использования презерватива, то определить момент инфицирования невозможно, поэтому упрекать своего партнёра в том, что он притащил в дом зловредные микроорганизмы, просто некорректно. Когда нужно лечить и сексуального партнёра? Напомним, что в отличие от микозов, бактериальных вагинозов и циститов, не являющихся ИППП, при наличии у одного из партнеров симптомов, свидетельствующих о наличии венерического заболевания, другому партнеру настоятельно рекомендуется пройти медицинское обследование, сдать все необходимые анализы и даже пройти курс профилактического лечения, чтобы избежать повторного инфицирования. Есть некоторые, передаваемые половым путем вирусы, бактерии или паразиты, от которых невозможно защититься. Например, когда в ходе лабораторного анализа у одного из партнеров обнаруживается наличие хламидий, то нужно обязательно лечить и второго партнера, поскольку заболевание может развиваться медленно и бессимптомно как у мужчины, так и у женщины. Мужчинам, испытывающим страх за свой пенис, можно не волноваться. Все процедуры безболезненны и большей частью состоят из анализов крови или мочи. Обследование мужских гениталий – это простой визуальный осмотр с помощью лупы, кожи полового органа, яичек и паховых складок. Так как ИППП приобретается совместно, то после ее обнаружения лечиться следует всем сексуальным партнерам, если вы заподозрили у себя ИППП. При малейшем подозрении на венерическое заболевание сразу же обращайтесь к врачу. Симптомы, которые должны вызвать у вас тревогу. Изменения вульвы. Покраснение, раздражение и припухание вульвы, часто сопровождающиеся сжением и зудом. Это можно заметить с помощью зеркала. Маленькие язвочки или ранки, иногда безболезненные. Очень быстро растущие бородавки, иногда очень многочисленные. Симптомы в области влагалища. Изменения выделений из влагалища, количество, цвет, запах. Изменения в области полового члена. Покраснение, раздражение и припухание, часто сопровождающиеся жжением и зудом. Маленькие язвочки или ранки, иногда безболезненные. Очень быстро растущие бородавки, иногда очень многочисленные. Периодические гнойные выделения. Мочеиспускание. Жжение при мочеиспускании. Частое мочеиспускание. Изменения в области ануса. Прыщи, язвочки, трещины и другое. Жжение, боли, кровотечения Признаки инфицирования мочеиспускательного канала и придатков матки, труб и яичников. Боль при половых актах. Необычная боль внизу живота или ощущение тяжести. Аномальное кровотечение вне менструаций. Высокая температура. Когда, как и где проверить себя на наличие венерических заболеваний? Конечно, не стоит впадать в паранойю после каждого сексуального контакта и проверять себя на наличие венерических заболеваний необходимо только в трех случаях. Первый. Когда риск инфицирования был высок. Незащищенный секс, включая филяцию и разрыв презерватива. Второй. Когда возникают сомнения по поводу верности своего сексуального партнера. Третий. при наличии тревожных симптомов или патологических изменений. В какие сроки? По отношению к обычным инфекциям, передаваемым половым путем гонококи или хламидии, через несколько дней после предполагаемого инфицирования. По отношению к сифилису — приблизительно через 3 недели после предполагаемого инфицирования. По отношению к ВИЧ-инфекции — через 6 недель после предполагаемого инфицирования. Как проверять себя на наличие венерических заболеваний? С помощью анализа крови можно выявить только ВИЧ-инфекцию, сифилис и гепатиты. Для диагностики других венерических заболеваний необходимо сдать анализ мочи и мазок мужчине, и влагалищный мазок женщине. Женщина также может сделать мазок из влагалища самостоятельно с помощью специального тампона, который следует взять у специалиста лаборатории. Самостоятельный мазок из влагалища вполне надёжен, но всё-таки лучше обратиться к профессиональным специалистам, которые сами сделают всё необходимое. Куда обращаться для диагностики венерических заболеваний? К своему гинекологу или в специализированный медицинский центр».